Теперь это был очень древний, но бодрый старик, желтеющий и даже зеленеющий белезной кудрей и бороды, высокого роста, худое в теле, но с полными и слегка розоватыми щеками, с живыми, блестящими глазами и умилительно добрым выражением лица и речи. Одет он был всегда в белую рясу и мантию. Во главе евангелических членов собора стоял учёнейший Немецкий теолог, профессор Эрнст Паули. Это был невысокого роста, сухой старичок с огромным лбом, острым носом и гладко выбритым подбородком. Глаза его отличались каким-то особым, свирепо-добрадушным взглядом. Он ежеминутно потирая руки, качал головой страшно, сдвигал брови и оттопырил губы, при этом вс сверкая глазами, он угромно произносил отравистые звуки: "Со, нум, джа". Аlсо. Он был одет торжественно в белом галстуке и длинном пасторском сюртуке с какими-то орденскими знаками. Открытие собора было внушительно. 2/3 огромного храма, посвящённого единству всех культов, были уставлены скамьями и другими сидениями для членов собора. 1/3 была занята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 Ура! Хощ. Император, ставшего около трона и с величественной благосклонностью протянувшей руку, произнёс звучным и приятным голосом: Крестьяне всех толков, возлюбленные мои подданные, братия! От начала моего царствования, которое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 Прямой и неподвижный, как мраморная статуя, сидел на своем месте папа Петр Второй. Все, что его окружало, было на эстраде. Но оставшаяся внизу поредевшая толпа монахов и мирян сдвинулась к нему и сомкнулась с тесным кольцом, и оттуда слышался сдержанный шепот «Да славнут врата преисподней!» Взглянул с удивлением на неподвижного папу, император снова возвысил голос: "Любезные братия, знаю я, что между вами есть и такие, для которых всего дороже христианстве его священное предание, старые символы, старые песни и молитвы, иконы и чин богослужения. И в самом деле, что может быть дороже?"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 по сердечному чувству может назвать меня своим истинным вождём и владыкой пусть войдёт сюда и большая часть иерархов востока и севера половина бывших староверов и более половины православных священников монахов и мирян с радостными криками вошли на эстраду косясь на горделиво восседавших там католиков но старец Иоанн не двигался и громко вздыхал и когда толпа вокруг него сильно поредела он оставил свою скамью и пересел ближе к папе петру его кружку